После ухода девушки Ягарая Реварона охватило странное оцепенение. Не было боли, гнева, раздражения или сожаления по поводу сделанного. Но все вокруг показалось черно-белым, лишенным оттенков запахов звуков. Будто угас огонек, освещающий самый укромный и драгоценный уголок сердца. Тот самый, через призму которого мир обретал объемы краски. Граф простоял у окна около часа, бездумно глядя на черную воду и белые берега. Матушка Ируна, зашедшая убрать со стола, окликнула его несколько раз, так и не получив ответа, бросила на хозяина взволнованный взгляд и ушла на кухню, готовить обед, страдать от дурных предчувствий и пить сердечные капли. Время шло. Чувства Яга начинали оживать, и в душе вновь зашевелился страх навсегда потерять Вителью. Но он, стиснув зубы, не поддался ему. И хотя перед глазами все еще стояло растерянное и полное боли личико волшебницы, ощущение правильности сказанного становилось все явственнее. «Вита простит или не простит его, но обмана между ними не будет». Игорев встрепенулся. Шаг к правде, шаг через страх, достался ему тяжело, но дался. А значит, можно попытаться сделать еще один. Собираясь выходить, граф вспомнил об оставленном в спальне мече. привычка воина держать оружие под рукой даже когда идешь в гости в гости он невесело усмехнулся и заглянул на кухню матушка и руна сидя у окна промокала красные глаза краем фартука завидев хозяина виновато вскочила отвернулась к плите сердито загремела горшками ну чего ты подойдя яго заставил ее повернуться ласково погладил по плечу чего расстроилась вы поругались с ней мой господин да — спросила та. — А я так надеялась, что Вита станет хозяйкой в нашем доме. Такая чудесная девочка. Может быть, и станет, — сдержанно улыбнулся Егорай и поцеловал бывшую няньку в лоб. — Приготовь покои на втором этаже. Я собираюсь кое-кого привести. И Руна изумленно вскинула глаза. — Пресвятые тапочки! Неужели вы хотите... — Тссс! — граф прижал палец к губам. — Давно этого хочу, ты знаешь. А сегодня попробую. «Идите же, пресветлая вам в помощь!» Выходя из дома, граф Риворон оружие так и не взял, но подумал, что ему не помешала бы помощь и не Индари, а Аркаеша.